Одиннадцать оставшихся в живых из шестнадцати устремились за ним. Но им не удалось пройти дальше, чем первым. Новый зал положил на холодном песке еще пятерых, и так как не было никакой возможности определить, откуда вылетают эти смертоносные молнии, остальные отступили в неописуемом ужасе. Но Бекара, живой и невредимый, не вяжал с остальными. Он сел на обломок скалы и стал ждать дальнейших событий.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 «Но вас было шестнадцать. Десять убито. Бекара в пещере. Остальные пять перед вами. Бекара в плену? Возможно. Нет, нет, вот он, смотрите. Бекараев в самом деле показался у выхода из пещеры. Он подает нам знак приблизиться», — сказали офицеры. «Идем». И все направились к Бекара. Судой обратился к нему капитан. «Меня уверяют, будто вы знаете, кто те люди, которые так отчаянно защищаются в этой пещере».